Андрей Кивинов Чарующие сны Издательский дом Нева, Санкт-Петербург 2000 год Читает Андрей Вельколик. Пролог Министру внутренних дел, лично, заявление Довожу до вашего сведения, ставшие известными мне факты и прошу принять меры по существу моего заявления Я проживаю в городе Герои Санкт-Петербурге, в отдельной квартире, вместе с женой, тещей и восьмилетним сыном. 26 января сего года я отмечал свое тридцатилетие. После празднования я с женой и двумя своими товарищами по двору вышел подышать свежим воздухом и пройтись по проспекту Стачек. Было это около 23 трех часов. Мирно беседуя, мы шли по улице, никого не трогая и никому не приставая. А вдруг из остановившейся иномарки с тонированными стеклами, номер которой я не запомнил, выскочили трое парней в кожаных куртках и зверски сбили меня и моих друзей, не назвав при этом каких-либо причин. Затем меня бесцеремонно затолкали в машину и повезли на мою квартиру, адрес которой, как оказалось, парням известен. Дома, в присутствии ребенка и тещи, они оскорбляли меня нецензурной бранью, подчеркивая мое рабочее происхождение, а если конкретно, обзывали козлом. После этого один из них начал осматривать квартиру и оценивать мое имущество. Мебель, телевизор, видеомагнитофон и все остальное. При этом он приговаривал, что все это пойдет в уплату какого-то долга, о котором я лично не имею ни малейшего понятия. В конце концов, достаточно наиздевавшись, они ушли, пригрозив напоследок, что еще вернутся. На другой день мне позвонил мужчина, и, представившись работником милиции, в грубой форме потребовал явиться в 85-е отделение милиции. Я, как законопослушный гражданин, подчинился требованию. В отделении оперуполномоченной уголовного розыска по фамилии, кажется, Соловьев, завел меня в свой кабинет, так и не объяснив, цели вызова он стал запугивать меня тюрьмой, зоной и просто расправой. Все его угрозы сводились к тому, что я должен написать расписку на 400 тысяч, в скобках 400 тысяч рублей, что я обязуюсь отдать ему наличными вышеуказанную сумму. Во время разговора в кабинет зашел один из парней, избивших меня и моих друзей накануне. Он передал Соловьеву конверт, сквозь который, как я успел заметить, просвечивал характерный рисунок долларовых банкнот. Полагаю, это была взятка. Соловьев положил конверт в ящик стола, где уже лежало несколько таких конвертов. Затем он произнес, как в прошлый раз. Парень в ответ кивнул и вышел. Подозреваю, что Соловьев получает деньги за то, что предоставляет бандитам необходимую им информацию. Будучи чрезвычайно напуган угрозами расправе, а также беспокоясь за свою семью, я вынужден был написать расписку, которую он от меня требовал, после чего меня отпустили домой». Ставя вас в известность о случившемся со мной, я убедительно прошу принять самые решительные меры по отношению к окопавшимся в рядах нашей славной милиции бандитским прихвостням, наживающимся на простых людях вроде меня, и изобличить банду вымогателей во главе с Соловьевым, работающим под личиной оперуполномоченного 85-го отделения милиции». Также прошу аннулировать расписку на 400 тысяч рублей, как написанную мной под угрозой расправы. В заключении сообщаю приметы Соловьева. На вид около 25 лет. Низенького роста, плотного телосложения, имеет лобные залысины, глаза хитрые, одет в пиджак кирпичного цвета с потертыми локтями. На шее – широкий короткий галстук в полоску. Других примет не помню. Примет парней, избивших меня и моих друзей, также, к сожалению, не помню. Надеюсь на помощь и сочувствие. С глубоким уважением, приемщик стеклотары магазина номер 105